Глава десятая. Роману раньше казалось, что такие существуют разве что в кино. И это там бладинка с грудью пятого размера является биологом международного класса, а хиленькая девочка-подросток раскидывает вышибал одним мизинцем. А встретить подобную особу в реальности? Нет, Агния, к счастью, в драке не встревала, но то, что она сделала, уже не вписывалось в его представление о девушках. Полезла на место преступления, нашла какую-то дыру в стене, отследила маршрут убийцы и, самое главное, обнаружила скальпель. Первая типично бабья ошибка заключалась в том, что она притащила скальпель с собой. Хоть в чем-то она права. Если бы она изложила эту версию кому-то другому, то вполне рисковала оказаться основной подозреваемой. Собственно, Роман тоже заподозрил бы ее, если бы не знал лично. А так ему и в голову не приходило, что Агния как-то связана со смертями. Хотя все ведь началось одновременно с ее приездом. «Если считай, что маньяк – это я, так и скажи», – пробурчала Агния. «Нечего с умным видом думать про меня гадости». Она позвонила ему, когда он уже подъехал к дому. Роман предложил встретиться на нейтральной территории, но Агния заявила, что разговор слишком серьезный для кафешки. Так и получилось, что теперь она сидит у него дома. А ведь он предполагал, что ее первый визит сюда состоится чуть позже и при несколько иных обстоятельствах. «Я про тебя гадости вообще не думаю. Я стараюсь понять, что к чему». Скальпель к делу. Не замедлила с ответом она. «Разбежалась. С официальной точки зрения ты ничего не находила, запомни. Это важно». «Глобальное потепление тоже важно», – вздохнула Агния. «А толку все равно игнорируют». «Я иногда не успеваю за ходом твоей мысли». «Ты не одинок, она у меня скоростная. Так что будет с медицинским ножичком?» Сам бы хотел понять. Роман взял скальпель за ручку, обмотанную салфеткой. Жутковатая вещица. Можно сказать, страшнее ножа, в первую очередь из-за своей необычности. На ножи он вдоволь насмотрелся, а со скальпелем столкнулся впервые. По крайней мере, в таком применении. Огня тоже посмотрела на зеркальное лезвие и выдала. «Он слишком большой». Ты еще и эксперт по скальпелям? Нет, но видела их раньше. Он реально великоват для обычного скальпеля. Логика, пожалуй, есть. Эксперты говорили, что раны не живые, маловаты, но кто-то из них упомянул, что для скальпеля разрезы слишком большие. Тогда Роман не придал этому значения, а вот теперь есть смысл подумать. Он не хотел втягивать Агню в это дело. С другой стороны, у него самого версии не появлялось, а она уже показала, что многое может. «Есть еще один погибший», – тихо сказал мужчина. «Его убили не так, как двух предыдущих. А как?» «Вот уж что ей точно не обязательно знать. Не так, и все по-другому. Этот мужчина был ветеринаром, вышел на пенсию. Что-то мне подсказывает, что скальпель мог принадлежать ему». Из чего бы это бывший болит начал кромсать людей? У него внук погиб, а больше ничего не осталось. Дочь умерла давно. Тогда все возможно, — нахмурилась девушка. Я знала случай, когда мать из-за погибшей дочери начала убивать тех, кто, по ее мнению, был к этому убийству причастен. Но к убийству его внука никто не был причастен, — соврал Роман. Посвящать огню в подробности гнили, творящейся здесь, он не хотел. Если уж и есть какая-то польза от того, что он вязался, так то, что хотя бы она выйдет чистой. Пацан сам повесился. Так и в том случае далеко не все жертвы имели непосредственное отношение к смерти дочери. Когда человек сходит с ума, логика привычного мира перестает существовать для него. Но если первых двоих убил он, то кто тогда убил его? «Не знаю», – пожал плечами Роман. «Возможно, кто-то из родственников погибших. У нас город маленький. Если кто-то о чем-то догадался, не обязательно в полицию идут. Самосуд вполне ожидаем». Агния только кивнула, раскручивая перед собой чашку с чаем. Роман даже не знал, что у него на кухне вообще есть чай, пока девушка не обнаружила упаковку на дальние полки. «Нет, Ром, что-то не сходится», — наконец произнесла Агния. «Начнем с того, что у нас пока только предварительная версия. У нас, скорее всего, ее нет. Скажи, третий погибший был мелким старичком?» «Вот уж не сказал бы, вполне крепкий мужик. Я так и подумала. Велика была вероятность, что провинциальный ветеринар тщедушным гномиком не будет. Я ведь тебе говорила, что отверстие в стене небольшое. Допускаю вариант, что изначально оно даже таким не было». Его расширили для увеличения функциональности уличного холодильника и сделали это сами жильцы. Но крепкий, как ты говоришь, мужик, все равно бы не пролез. Это первое. А что второе, полюбопытствовал Роман? Так и хочется сказать, второго не будет, сразу компот. Зачем ему выбрасывать скальпель? Если он и правда псих, то избавляться от оружия не стал бы. Психи не ограничиваются двумя жертвами. Может, он спрятать пытался, когда понял, что за ним следят? «Это если за ним следили. А вообще он что, дома спрятать не мог?» «Мог», — вынужден был признать мужчина. «Он жил в частном доме. Я надеялся, что на этом этапе станет понятнее, а мы только запутываемся». «Не обязательно. Пока единственное, что кажется мне логичным, так это то, что у него был помощник. В квартиру второй жертвы вполне могли войти двое, соседка не присматривалась. Дед мог выйти через окно, после чего его сообщник вернул все, что было на подоконнике на свои места, а сам выбрался через уличный холодильник. Им выгоднее было уходить по одному. А ведь в этом что-то есть». «Агния, ты меня просто поражаешь!» — искренне восхитился Роман. «Ты у нас прямо мисс Марпл!» «Вообще-то я моложе и симпатичней!» «Да я не о том! Я поняла! Просто придуриваюсь!» — улыбнулась девушка. «Тут вся суть в том, что мне приходилось сталкиваться с такими вещами, которых никому не пожелаешь. С тех пор я не очень пугливая и не в меру активная. Но ты реально помогаешь! Спасибо!» Что скажешь, следователь, есть у тебя идеи касательно того, кто мог помогать пенсионеру? Теперь пора и ему показать, что тоже без дела не сидит. Представь себе, есть. Дом Андрейчика по завещанию отходит некой барышне 18 лет от роду. Откуда ты знаешь, разве завещание уже огласили или как там это происходит? Обижаешь». Роман бросил в ее сторону укоризненный взгляд. «Я тут, если что, не дворником работаю. Свои привилегии имеются. Короче, эта девица – внучка его друга. Видимо, отсутствие собственных родственников и подтолкнуло Андрейчика переписать имущество на нее. И что? Ты думаешь, она ради наследства помогала ему людей кромсать?» Насчет кромсания людей не знаю, а вот по дому точно помогала. Я опросил соседей. Они говорят, что действительно некая молодая особа приходила к нему пару раз в неделю, убирала и готовила. Хорошо, давай навестим эту девушку, предложила Агния. Я имя не узнал. Все, что мне удалось выяснить, пришло через беседу. Документы я не видел. Но поверить, что девица была и помогала, готов. Я заходил в дом, и мне сразу показалось, что для одинокого мужика там слишком чисто». «Это да». Агния демонстративно покосилась в сторону комнаты, где царил художественный ковардак. Роман не смутился. Нечего было являться без приглашения. «Маниакальная склонность к наведению порядка указывает на проблемы с психикой», заявил он. «А я спорить не буду, я запомню на будущее, когда Дашка в очередной раз начнет мне нотацию за «Свинячество» читать». Упоминание о Дашке совсем не кстати. Впрочем, Агня быстро сменила тему. Знаешь, что надо сделать. Поехать к дому Андрейчика и проследить, что там и как. Если у него и правда был помощник, он может вернуться туда». «А не поздновато ли?» – засомневался Роман. «Сколько времени прошло?» «Ничего не поздновато. Если смерть Андрейчика стала для его помощника неожиданностью, он вряд ли первым делом кинулся бы в дом. Понятно, что там осмотры проводить начнут». Никакие официальные осмотры проведены не были, но Роман не стал уточнять эту деталь. «Да и вообще неизвестно, когда он узнал о смерти Андрейчика», – продолжила Агния. «Мы с тобой вполне можем успеть». «А твой блонд Цербер тебя не хватится?» не удержался от колкости мужчина. «У Дашки своих дел хватает. Я уже скинула ей смс что задерживаюсь на работе и буду поздно. А вообще меньше обращай на нее внимания. В своей жизни я как-нибудь разберусь сама». Опа! Она, похоже, понимает ситуацию гораздо лучше, чем предполагал Роман. Это большой плюс. Он не стал отговаривать девушку от поездки, потому что не видел ничего страшного. Даже если помощница у Андрейчика была, вряд ли она участвовала в убийствах как таковых. Скорее всего, помогала заметать следы, не более. Да и вообще не хватало еще бояться какой-то малолетки. Они взяли его машину, потому что автомобильчик Агни слишком уж приметный. В глубине души Роман видел в этом преимущество. Ему в любом случае придется подвозить девушку сюда, к его квартире а там, кто знает, как оно пойдет. В целом, Агния интересовала его все больше. Она не вписывалась в его типичное представление о противоположном поле, но это не раздражало, скорее, наоборот. Роман смутно припоминал, что она и в школе в число кисейных барышей не входила. Но там она больше напоминала мальчика-подростка и не оформившейся до конца внешностью, и манерами, и поведением. Сейчас другое дело. Ну, чудит немного, но все-таки по-женски, да и выглядит соответствующе. Может, она как раз то, что надо? Они подъехали к дому бывшего ветеринара. Роман заглушил мотор и выключил фары, чтобы даже издалека было незаметно, что в машине кто-то есть. «Станет холодно? Скажи», — предупредил он. «Я включу тогда печку». «Издеваешься?» «У тебя тут и так сауна, вон, я даже куртку расстегнула. Чтобы дождаться, пока станет холодно, мне один час сидеть придется, а я здесь столько по-любому не выдержу». Даже сидеть с ней в тишине было по-своему приятно. Роман чувствовал аромат ее духов, совсем тонкий, едва уловимый, и это интриговало. Другие девушки, занимавшие в свое время пассажирское кресло, Поливались духами щедро. Запах не просто улавливался, а чуть ли не в нос бил. Любопытно, это они так территорию метят, что ли? Мужчина готов был ждать и дольше. Молчание не хотелось нарушать. А вот Агния заскучала. «Как думаешь, поговорить можно или это не по-шпионски?» «Да ты хоть спеть можешь, на улице ничего не слышно будет». «Ты переоцениваешь либо мое пение, либо свои нервы», — усмехнулась девушка хотела тут спросить, как вышло, что ты первый парень на селе еще не женат. Я честно тебе скажу, на собраниях нашего класса не было со дня выпуска, но вездесущие социальные сети гласят, что почти все наши уже семьями обзавелись. Мы же вроде одного возраста. Не совсем. Кое-кто пошел в школу в шесть лет, а нормальные люди в семь. Роман над этим вопросом тоже задумывался и теперь мог ответить уверенно. «Так что я на год старше, а семью не завел пока, потому что не сложилось». Тема не самая приятная. Уже года три ни один его визит к матери не обходился без вопроса о внуках. Это больше напоминало традицию, чем реальный интерес. «Я думала, вам легче», — заметила Агния. «Ну, конечно. Вышел в поле, пустил стрелу. В какую жабу она попала, на той и женись. Так все должно быть». «Агния, не знаю, насколько всеядным я выгляжу, но мне не улыбается жениться неведомо на ком. Да и ты себя пока узами брака не обременила. Стрелки переводишь? А то!» – хмыкнул Роман. «Кстати, если твоя подружка продолжит в том же духе, то тебе ничего не светит. Я тебе уже говорила, на Дашку не обращай внимания. Она у нас главный заступник интересов Дани. Твой бывший? Он!» помрачнела девушка. Даша считает, что мы снова можем сойтись. Пускай считает дальше. Из-за чего вы расстались? Я перестала его устраивать. Если опустить детали, то все сводится к этому. Роман ожидал чего-то подобного. Скорее всего, нашла себе в Москве богатея какого-нибудь. Он ей показал красивую жизнь, она растаяла. При всей своей необычности она не может так уж сильно отличаться от других женщин. А в том, что прекрасный Пол любит деньги, Роман убеждался неоднократно. По меркам их города он считался достаточно обеспеченным человеком, поэтому желающих с ним познакомиться хватало. И никого из тех девиц, что сами на него кидались, он не воспринимал всерьез. Так же, как московский богатей не воспринимал всерьез Агнию. «Ты его любила?» – на всякий случай уточнил он. Роман уже знал, что если женщина вбила себе в голову, что любит кого-то, переводить ее привязанность на себя придется дольше, да и капиталовложение потребует солидного. А если она на него изначально обижена, все пройдет быстро. «Тут пока и прошлое время неуместно», — тихо отозвалась Агния. «Тяжелый случай, лучше бы она обиделась». «Когда женщина обижена, она сама инстинктивно ищет новую любовь, чтобы как минимум поднять самооценку. Придется поработать. Но Агния стоит затраченных усилий. Слушай, а ты?» «Подожди», — прервала его девушка. «Потом обсудим мой грандиозный провал в личной жизни. Смотри». Роман к своему стыду ненадолго даже забыл, ради чего они сюда приехали. А вот Огня ни о чем не забывала. Она первой разглядела тонкую фигурку, приближающуюся к опустевшему дому. Довольно скоро свет фонаря позволил увидеть, что это девушка. Короткая юбочка, сапожки на меху, укороченная куртка и меховые наушники вместо шапки. Вряд ли ей больше восемнадцати, так что под описание подходит идеально. Был шанс, что она пройдет мимо, но нет, девушка свернула в нужный двор. «Повезло», — прокомментировал Роман, — «идем, только держись, пожалуйста, за моей спиной». «Зачем?» — удивилась Агния. «Это ж практически школьница». «Ну, школьница не школьница, а мы о ней ничего не знаем. Да и тебе не сложно?» Агния поворчала немного и все же просьбу выполнила. Когда они подошли к калитке, девушка стояла напротив крыльца и рассматривала дом. Увидев их, она испуганно ойкнула и попятилась, однако убегать не стала. Уже хорошо, потому что Роман ожидал как раз побега горной ланью через огороды. «Бояться нас не нужно», — Роман небрежно продемонстрировал удостоверение, понимая, что в полумраке девица все равно ничего не рассмотрит. Если бы не было Агнии, он бы и до такого жеста не зашел. Много чести, малолетки. Что ты здесь делаешь? Я, ну, это богатым словарным запасом, жизнь ее не нагрузила. Скорее всего, не нагрузит вообще. Слишком уж красивая мордашка. Глаза голубые-голубые, губки аккуратненькие и кукольно-пухлые, а нос как раз небольшой, и все это в обрамлении золотых кудрей» и она помогала старику по хозяйству что-то вериться с трудом. «Я внутрь не собиралась идти», — наконец выдала девица. «Я пришла на дом посмотреть». «Зачем?» «Потому что он мой», — гордо добавила она. «Дед Степан давно говорил, что на меня запишет, а он, если говорил, то делал всегда». «Не вижу большого расстройства по поводу его смерти», — поморщилась Агния. «Не, ну жалко, конечно, живой же был. Но он же старенький», — терпеливо как ребенку пояснила девица. «Все знали, что он скоро умрет». «Ты хоть знаешь, от чего он умер?» — осведомился Роман. «Вроде сердцем что-то. Я точно не скажу, на похоронах не была. Я просто терпеть не могу похороны. Сегодня решила посмотреть на дом. Халупа, конечно, но сколько-то денег выручить удастся» так я задержан или нет? Задержать хотелось, как минимум за подобное отношение к человеческой жизни, но это так, минутный порыв. Связываться с малолеткой Роман не желал, хлопот больше, чем отдачи. Смысла нет, не похоже, что ты можешь чем-то делу помочь. «Не могу», — обрадовалась она, «не желаю иметь ничего общего с этими делами, мне оно не надо». «Как будто мне надо», подумал Роман. Получив разрешение, девица поспешила удалиться. Она даже ни разу не обернулась на вновь приобретенную жилплощадь. А вот Роман и Агния остались во дворе. Оба понимали, что следить за домом и дальше смысла нет. «Ну что, провалилась наша версия?» – усмехнулся мужчина. Агния его пессимизм не разделяла. «Не провалилась, а усложнилась. Ты обратил внимание, что она только сейчас пришла на дом смотреть? Если бы она и правда помогала старику, она бы дом и так знала». «Очевидно. И как он сам не заметил? Ты считаешь, что помогал ему кто-то другой? Я почти уверена в этом. Ему помогал вот этот кто-то». Девушка указала на крыльцо. На ступеньках лежали две белые гвоздики. Из-за цвета лепестков они почти сливались со снегом, поэтому Роман и не заметил их. «Может, это она принесла?» «Нет», — покачала головой Агния. «Когда она сюда шла, в руках у нее точно ничего не было. Да и вряд ли она бы озадачилась таким жестом». «Что верно, то верно. Девица не сентиментальных. Тогда кто был здесь?» Роман перечислял в уме варианты, но никак не мог найти ничего подходящего. И снова Агния опередила его. — Рома, а внук этого Андрейчика, ты уверен, что он мертв?